Жонка Криднер В первой трети XIX века оккультным центром Европы была цветущая долина Рейна. Может быть, причина крылась в созерцательном пейзаже. Сизые холны, увитые туманом, мощные реки, то глинистые и тяжелые, то прозрачно-зеленые, мхи на огромных валунах, древние пробоины в крепостных стенах. А может, в виноградном пьянящем воздухе Пфальца и Мозеля. А может, в Вене германского духа, скрывшего под панцием рационализма тоску изначального хаоса. А может, статься в атмосфере деятельного безделья, царящей на модных курортах. Год 1815. Май 28. Подписан главный акт Венского конгресса. Как бы то ни было, именно на пути из Гейльбронна в Гейдельберг у русского царя случилась странная и необычайно важная встреча. По одной версии, вечером 4 июня 15 года Александр открыл путевую Библию, прочесть главу на сон грядущий. Едва он дошел до слов апокалипсиса, и явилось на небе великое знамение «Жена, облеченная в солнце». Генерал-адъютант князь Волконский с досадою доложил, что к царю рвется некая посетительница. По другой версии царь не смог читать. Рассудок туманился, слова плыли, вновь, как перед коронацией, накатило уныние. Государь вспомнил о том, о ком и не забывал — об отце. «Хорошо бы сейчас увидеть госпожу Криднер», — подумал он. И в этот момент тачьи письма были так утешительны и духоподъемны, пред ним и предстала. Какая из версий справедлива сейчас неважна. Главное — что встреча произошла именно тогда, когда она могла произвести на Александра Павловича наибольшее впечатление. Только что русский царь, воскликнувший в сердце своем мир безопасность, претерпел два чувствительных удара судьбы. Сначала, в конце февраля, поверженный враг бежал с Эльбы и скоропостижно взял Париж. А затем, 27 марта, от Наполеона пришла депеша с текстом секретной антирусской конвенции, которую Наполеон нашел на рабочем столе Людовика XVIII. Естественно, Александр поступил благородно, обстоятельства обязывали, и красиво, по-другому он не умел. Предъявив улику Миттерниху и прусскому поверенному барону Штайну, он бросил предательский текст в камин. В ответ 21 апреля благодарные союзники уступили России герцогство Варшавское, за исключением Познани, Бомберга, Торна, а также объявленного вольным городом Кракова, и согласились на объявление Александра королем польским. Простор для великого государственного эксперимента был открыт. Спустя три дня в чрезвычайном прибавлении к варшавским ведомостям обнародован монарший рескрипт о предстоящей Конституции Польши. Но душа уже не риковала, упоение прошло, наступило похмелье. Почему? Догадаться не нетрудно. Обретенная вера не только подарила царю духовную радость, но и обострила нравственные муки – подтачивая совесть напоминанием о тагедии 1801 года. В замысле европейского благоустройства государь подсознательно изживал невольную вину перед отцом, как до войны изживал он ее в либеральных проектах, в идее сверхисторической борьбы с Наполеоном. И вдруг обнаружилось, что замысел этот вполне может обернуться словесным прикрытием чужих и более чем циничных расчетов, а жажда всеобщего мира, всеобщей войной против России. Что же, все напрасно? И нет никаких надежд на искупление, предельное торжество и столь же предельное отчаяние совместились. Госпожа Криднер и вспыхнула перед государем, как электрический разряд между замкнувшимися полюсами. Старшая современница российского императора Варвара Юлия Криднер, или по-современному Крюденер, происходила из старинной уздейской фамилии Фиттенгов. Как многие люди ее поколения, она скользила по сияющему дворцовому паркету от гедонизма к аскетике, от экзальтации к скепсису, от роскоши к простоте, от знакомства с Даламбером и Дидро к общению с Бернарденом де Сан-Пьером. В ее сознании мечта о жизни в простой сельской обстановке, где можно трудиться как поселянке, делать добро, разрасталась в утопию вселенского благоустроения на совершенно новых началах. Все как у самого Александра Павловича. Опять же, с той разницей, что она была модная сочинительница романов, а он русский царь. Пережив разрыв, а затем и воссоединение, а затем и новый разрыв, а затем и вечную разлуку с мужем, российским посланником при Берлинском дворе, в 1804 году госпожа Криднер вернулась в родную Лифляндию, чтобы здесь пережить потрясение, сравнимое с тем, какой Александр I пережил сентябрьской ночью двенадцатого года, получив известие о сдаче Москвы. Молодая вдова игрива смотрела в окно, когда ее удачливый и столь же молодой поклонник раскланивался с нею. Вдруг он зашатался, упал и был поднят замертво. Жизнь, казавшаяся такой надежной, обнаружила свою скоротечность. Смерть, казавшаяся такой далекой и неправдоподобной, смрадно дохнула в лицо. Спустя некоторое время, погруженная в меланхолию госпожа Криднер, повстречала башмачника и разговорилась с ним. «Счастлив ли он? О, да! Он совершенно счастливый человек, счастливейший из людей. знакомо ли ему разочарование в жизни? О, нет!» И жизнерадостный башмачник объяснил удрученной сочинительнице, что пока она мечтала о сельской тишине и земном покое, он обретал действительный покой, равно доступный в городской суете и в загородном уединении. Башмашник оказался одним из маравских братьев, и госпожа Криднер вскоре стала их лифлянской сестрой. Она уверовала в скорую перемену всего земного мироустройства и в установление священного порядка, основанного на евангельской любви и духовном творчестве. Но если Башмашник и его друзья довольствовались домашней проповедью, то госпожа Криднер сочла своим долгом воздействовать на земных владык. Ее дальнейшая участь была решена. В 1806 году, посланная докторами в визбаден она возобновила знакомство с королевой прусской Луизой и просветила ее. В 1808 познакомилась со знаменитым мистиком Юнгом Штилингом, вошла в число его ближайших сотрудников и сразу включилась в порученное ему общее дело по возведению нового Иерусалима в герцог Свибаденском. В письме подруге госпожи Арман она делилась открывшимися перед ней перспективами. Времена приходят, и величайшие бедствия будут тяготеть над землей. Не бойтесь ничего. Оставайтесь верны Богу. Он соберет всех своих верных. После того настанет его царство. Он придет сам царствовать тысячу лет на земле. Поставив точку в своем возбужденном послании, госпожа Криднер отправится в Женеву обращать еще одну будущую собеседницу Александра, мадам де Сталь. Окружение госпожи Криднер ожидало, что тысячелетнее царство наступит в 1836 году. Ждать оставалось недолго. О поджимающих сроках госпожа Криднер сообщила не только подруге своей, мадам Арман, не только мадам де сталь об этом она намеревалась говорить с самим Наполеоном и говорила бы, если бы тот не счел бредом посланные ему Криднерово сочинения. О том же она поведала и Баденской уроженке, русской императрице Елизавете Алексеевне. О том писала и в послевоенных письмах любимой фрейлине императрице Роксане Стурдзе, явно рассчитывая, что письма будут показаны царю. Стурдзе письма показала, прочтя у Криднер, «Я уже давно знаю, что Господь даст мне, Государе, видеть. Если я буду жива, это будет одно из счастливых минут в моей жизни. Я имею множество вещей сказать ему, потому что я испытала многое по его поводу. Господь один может приготовить его сердце к приятию их». «Я не беспокоюсь об этом. Мое дело быть без страха и упрека. Его дело — преклоняться перед Христом». Потрясенный Александр согласился на встречу. Спустя семь месяцев встреча и произошла. Говорила в основном госпожа Криднер. Она развернула перед Александром Павловичем бездну его греховного прошлого. Напомнила о тщеславии и гордыне, о временном раскаянии и о постыдном забвении обетов. После утешила — указав на себя, как на худшую грешницу, сумевшую, однако, раскаяться и найти прощение своих грехов у подножия креста Христова. И, наконец, воодушевил рыдающего государя тем, чем он и сам пытался воодушевиться – перспективой глобального переустройства бытия на вечно справедливых началах. Побеседовав Скриднер, Александр Павлович вновь и окончательно удостоверился, что одержанная им победа над Наполеоном есть не более, чем предварение нового, гораздо более опасного, хотя и мирного сражения на полях европейской политики. Продолжение следовало, и значит, отодвигалось подведение итогов. И получалось, вновь настоящее было в будущем, настоящее торжество, настоящее благо – Настоящее искупление. Год 1815. Июнь 10. Получено известие о победе союзных войск под Ватерлоу.